Когда юноше я слышал звонок у своих дверей, я был рад. Я говорил себе: "Наконец-то". Но в последующие года ощущение моё при подобных обстоятельствах было сродни страху. Я говорил себе: "Вот оно". Выдающиеся, богатадарённые личности, которые именно в виду этого не вполне принадлежат к человеческому роду, и следовательно являются более или менее В зависимости от степени своих достоинств, одинокими испытывают по отношению к людям два противоположных чувства. В юности они часто чувствуют себя покинутыми людьми. В позднейшие годы они чувствуют, что сами убежали от людей. Первое весьма неприятное ощущение вытекает из незнакомства. Второе приятное ощущение. и знакомство со светом. Вследствие этого вторая половина жизни содержит в себе, подобно второй части музыкального периода, меньше порывистости и больше спокойствия, нежели первая. Происходит это от того, что в юности мы воображаем, будто на свете существует Бог знает, сколько счастья и наслаждения, и что только трудно его добыть. В зрелых жилетах мы знаем, что ничего такого на самом деле нет. И, успокоившись на этот счет, наслаждаемся сносным настоящим, находя радость даже в мелочах. То, что зрелый человек приобретает жизненным опытом, благодаря чему он иначе смотрит на мир, чем в детстве или в отрочестве, — это, прежде всего, непосредственность. Он научается смотреть на мир. просто на вещи и принимать их за то, что они на самом деле. Тогда как от мальчика или юноши истинный мир скрыт или искажён предательским туманом, состоящим из собственных грёз, унаследованных предрассудков и безудержной фантазии. Первое, что приходится выполнить опыту это освободить нас из-под власти разных жупилов и ложных представлений, приставших к нам в юности. Лучшим воспитанием, хотя только отрицательным, какое следовало бы давать юношам, было бы охранять их от подобных заблуждений. Задача, правда, не из легких. Для достижения этой цели следовало бы вначале по возможности ограничивать кругозор ребенка, но зато излагать все находящееся положение В пределах этого круга ясными и правильными понятиями лишь после того, как он правильно усвоит всё, лежащее внутри этой черты, можно начать постепенно раздвигать её, постоянно заботясь о том, чтобы не оставалось ничего не выясненного, ничего такого, что было бы им понято лишь наполовину или не совсем верно. Вследствие этого Его представления о вещах и человеческих отношениях были бы, правда, несколько ограниченными и примитивными, но зато ясными и правильными, так что оставалось бы только расширить, но не исправлять их. Это следовал бы применять до юношеского возраста. Такой метод ставит первым условием запрещать чтение романов, а заменять их толковыми биографиями, например, биографией Франклина Рейзера, написанной Морицем, и тому подобное. Пока мы молоды, мы воображаем, что события или лица, которым предстоит сыграть важную, чреватую последствиями роль в нашей жизни, будут происходить под звуки труб и барабанов. В зрелые же годы взгляд, брошенный назад, покажет нам, что все они прокрадывались тихонько через задние двери, И остались почти незамеченными нами.